Гнев плохой советчик. «Ты про хвост зефирки? Нашел беду!» «Так ей надо!» — закричала Куки. «Будет знать, как... как... как что?» — спросил Эрик. «Незачем ей без конца кексы лопать!» — закончила мапсишка. «Деревня драконов!» — вздохнул Эрик. «Скорее всего, муля и остальные там». «Деревня драконов?» — повторила Зефирка. «Это где?» «Дорогая, говори громче!» — попросил Эрик. «Я не слышу тебя». Дёма замолчи!» — заорала Куки. «Хватит вопить!» Щенок сел, прижал передние лапки к ушам и завизжал с такой силой, что Куки и Зефирка почти оглохли. «Эрик!» «Вели ему прекратить!» — возмутилась Куки. «Почему он раньше так себя не вел?» «Замолчи!» — резко произнес директор детского сада. «Еще чего!» — скривилась мапсишка. «Стану я тебя слушаться!» «Что с ней?» — опешила Зефирка. «Куки добрая. Она никогда не грубит. А вчера прямо на себя непохожая стала». Эрик внимательно посмотрел на скандалистку. — Скажи, дорогая, Аманда вчера чем-то тебя угощала? — Нет, — надулась Куки, — гадкую книгу подарила. Отстань, я есть хочу. Эрик встал и обнял голодную собачку. — Я люблю тебя. Сделать тебе омлет. Или лучше геркулесовую кашу. Куки снова рассердилась. «Неужели непонятно, что овсянка ей поперёк горла?» «Эрик вредничает?» Мапсишка решила достойно ответить гостю. Но ни одного слова не смогла вымолвить. Язык не повиновался ей. «О!» — обрадовался Эрик. «Лучше нам пирог с брынзой заказать. Позвоню кошке Клеопатре. Она скорёхонько его сделает. Вы как?» «С огромным удовольствием!» — живо отреагировала Зефирка. Куки хотела поиздеваться над лучшей портнихой прекрасной долины, сообщить об ее толщине, но язык словно одеревенел. Следующие полчаса прошли в суете. Эрик и Зефирка собрали грязную посуду. Черная мапсиха поменяла щенку штанишки и принялась мыть сервиз. Эрик порылся в буфете, достал чистые тарелки, заварил ягодный чай. Дема перестал капризничать, мирно рассматривал в манеже книжки. Куки молча наблюдала за происходящим, сидя на диване. Когда на пороге возникла Клеопатра с тремя коробками в лапах, в столовой царили чистота и тишина. «Эрик, хорошо, что ты тут!» — тихо сказала кошка. — Я принесла слоеный пирог с брынзой, песочный с вареньем и дрожжевой с огуречной капустой. — Спасибо, Клёпа, — поблагодарил Эрик. — Извини, я кошелек дома оставил. Заплачу через некоторое время. — Ни одной монеточки мне не надо, — отказалась кошка. — Пироги в подарок. Мопс уставился на Клеопатру, Та сказала, «Я видела дракона. Он совсем не постарел со дня пропажи, сам знаешь кого. Прямо такой же». «Драконы не меняются», — заметил директор детского сада, «и они всегда на страже. То, что долгие годы их ни разу не вызывали, не делает чудовище слабым или старым». «Я вышла вечером в сад», — зашептала Клеопатра, — «села на скамеечку воздухом подышать, и вдруг тот самый запах. Понимаешь?» «Конечно», — вздохнул Эрик, — «мне его никогда не забыть. Аромат тухлой рыбы». «У нас вчера в столовой внезапно так же мерзко завоняло», — сообщила Куки и обрадовалась, что она снова может говорить. «Они не знают?» — осведомилась Клеопатра. «Нет, еще маленькие. Пока только сказки читали. Ты же в курсе, когда правду сообщают после свадьбы?» Эрик покачал головой. «А потом появился дракон!» — зашептала кошка. «Он летел с левой стороны дома». Вместо того, чтобы рулить прямо туда, куда ему надо. Завис над моим садом. Я их всех увидела. Феню, Черчилля, Марсию, Мулю, Капитолину, Мафи, Жозе. Дракон рассмеялся. «Клеопатра, давно не виделись. Почему больше Таиска никого к нам не отправила? На матери остановилась» и стал противно смеяться. Мопсы спали, а вот Джози, похоже, прикинулась спящей. Она открыла глаза, крикнула. «Тетя Клеопатра, зайдите к нам, расскажите Куки, что случилось, передайте ей мои слова». «Куки, я тебя очень люблю, возьми на память обо мне, подарок Потом чудовище улетело и унесло всех, а вот это я в траве нашла. Зеркало в мешочке, подскочила Куки. Его мама Муля купила Жози. Уж так оно мне понравилось, но и Жози по сердцу пришлось. Я просила ее отдать зеркало, она отказалась. «Жадина!» Клеопатра затрясла головой. Джози очень рисковала. Дракон мог понять, что она бодрствует. Но он так радовался моему испугу, так громко хохотал, что не услышал голосок мопсишки. Да и ветер дул в другую сторону. А у меня слух в сто раз лучше драконьего. Жози поняла, что случилось поэтому подарила тебе зеркальце. — А что случилось? — заморгала Куки. — Клёпа. Она маленькая, — укорил Эрик. — Поэтому ей пока ничего не известно. — Я была ещё меньше, когда маму утащили, — отрезала кошка. — Взрослыми становятся не по календарю, а когда начинают ощущать ответственность за других. Им надо все объяснить. «Значит, вечером в вашей столовой пахло тухлой рыбой», — пробормотал Эрик. М «Да. Я подозревал, в чем дело. Поэтому и позвал тебя, Клёпа. Пироги — лишь повод. Не хотел, чтобы ты раньше времени испугалась. С тобой же такое уже было. А ты, оказывается, видела дракона». Ветер за окном шумел. «Вы стук слышали?» — задала свой вопрос Клёпа. «Телу стало холодно», — припомнила Куки. «А уши горячими остались. Больше ничего. И недавно так же опять случилось». «После того, как Куки умчалась из столовой, сквозняк пролетел по дому», — пробормотала Зефирка. «Раздалось цок-цок-цок» когда мафия босиком бежит, а когти не подстригла, то такой же звук бывает. «Почему он зефирку и куки не прихватил?» размышляла вслух Клеопатра. «Так куки его вызвала», пояснил Эрик. «Ей, бедняжке, теперь с этим жить». «А зефирка?» возразила кошка. «Куки, ты где спала?» «В спальне». Удивилась вопрос у мапсиха, но Клеопатра не успокаивалась. «В своей? Нет, в чужой!» — огрызнулась Куки. «В чьей?» — мигом поинтересовалась Клёпа. «Я пошутила», — хихикнула Куки. «Где же еще сны видеть? В своей кроватке лежала». Эрик повернулся к зефирке. «А ты?» Черная мапсиха смутилась. Надо правду сказать. — Да, — хором произнесли Мопс и Кошка. — Если честно признаюсь, это поможет найти Мулю и остальных, — спросила лучшая портниха Прекрасной долины. — Конечно, дорогая, — подтвердил директор детского сада. — Только не ругайте меня, — заныла Зефирка. — Вчера вечером мы все... Впервые в жизни поссорились. Куки какие-то неприятные слова произнесла. Я на них ответила. Зефирка подперла лапкой голову. Почему я так поступила? Не знаю. Язык сам говорил. Я хотела его удержать, да не смогла. Когда Куки убежала, ни Феня, ни Черчилль замечания мне не сделали. Заговорили о какой-то ерунде. Мне стыдно стало, так неприятно, горько, аж нос потеплел. Я заплакала. «Куки, прости меня!» Голова закружилась, в животе заурчала. Я решила немного подкрепиться. Подумала. Капитолина, маффе Жози, марся ушли спать. Финюша с мужем о чем-то шепчутся. На меня никто не обратит внимания. Ну и зефирка потупилась. Я шмыгнула в кладовку, где мама свои запасы хранит. Прошла в самый дальний угол. Там банки с вареньем. Начала искать джем из ежемалинки. И вдруг сквозняк подул. По моим лапкам пробежал. Я услышала цок-цок-цок. Решила, будто это мафия бегает дверь открылась я испугалась что меня застанут в миг залезла за здоровенный мешок с сушеными грушев вишнями кто-то почулау походил и ушел так противно запахло что есть мне расхотелось я минут пять еще посидела и побежала в свою комнату спать легла он ее просто не нашел обрадовалась кклепа нет дорогая возразил эрик Зефирка сказала, «Так стыдно стало! Я заплакала! Куки, прости меня!» Понимаешь, она осознала свою вину, призналась в ней, извинилась. Это ее избавило от беды. «Куки, ну-ка рассказывай подробно, что вчера произошло, во всех деталях! Клеопатра, слушай внимательно, да и я уши навострю!»